Я почти громко рассмеялся при мысли о том, как ошибся в расчетах Солензиол, ведь Апт даже скорее способствовал моему спасению. Когда мои враги увидят на дне ямы одного Апта, они, конечно, подумают, что он сожрал меня целиком, а потому никто не будет подозревать о моем бегстве, и я не должен буду опасаться погони. Подняв веревку, которая довела меня до отверстия, я смотал ее. Тут я заметил, что веревка тянулась еще дальше вперед, и я понял тогда значение слов «следуй за веревкой». Туннель, по которому я полз, был низок и темен. Я прополз, должно быть, несколько сот футов, когда нащупал под руками узел. «За узлами опасность», — вспомнил я предостережение. Теперь я двигался с величайшей осторожностью, и через минуту крутой поворот привел меня к двери в большое блестяще освещенное помещение. Ввиду того, что пол туннеля все время слегка подымался, я решил, что помещение передо мною должно находиться или в первом этаже дворца, или непосредственно под ним. На противоположной стене висело много странных инструментов, а в середине комнаты стоял длинный стол, за которым сидели два человека, занятые серьезным разговором. Тот, кто сидел лицом, ко мне был желтым человеком, маленький дряблый старикашка с большими глазами. Его собеседник был чернокожий, и мне не нужно было видеть его лица, чтобы угадать, что это был Турит. так как другого, перворожденного к северу от ледяного барьера, не было. Когда я подполз ближе, то услышал голос Турида. Он говорил, «Салан, поверь мне, риска здесь нет никакого, а награда будет большая. Ты же ненавидишь Салензиола и всегда говоришь, что ничто не может доставить тебе большего удовольствия, чем расстроить какой-нибудь план, лелеемый им». А ведь сейчас его самое страстное желание — это взять в жены прекрасную Дею Торис. Но я надеюсь, что с твоей помощью я сумею овладеть ею. Подумай, от тебя ничего другого не требуется, как уйти на минуту из этой комнаты, когда я подам тебе знак». «Я сам сделаю все остальное, а потом ты сможешь вернуться и поставить большую стрелку на место, и все будет по-прежнему. Мне нужен час, один час времени, чтобы выбраться благополучно за пределы дьявольской силы, которой ты управляешь из этой комнаты. Посмотри, как просто». И с этими словами черный датор встал со своего стула, прошел через комнату и положил руку на большой полированный рычаг, выступающий из стены. — Нет! Нет! — закричал старичок с диким визгом, подскочив к нему. — Только нет! Это от резервуаров с солнечными лучами. Если ты повернешь его слишком далеко, вся кадабра окажется спаленной жарой, прежде чем я успею повернуть его обратно. Ступай прочь, ты не понимаешь, чем ты играешь. Вот рычаг, который нужен тебе. Заметь себе хорошенько белый знак на его черной поверхности. Турит внимательно осмотрел рукоятку рычага. «А, магнит!» — сказал он как бы про себя. «Запомню. Значит, решено, ты согласен». Вновь обратился он к старику. Тот колебался.